правила приличия и конформизм, неизменный статус-кво, джингоизм дома и высокомерие за границей, главенство мужчины в семье, каста, ханжество и лицемерия, фаус и не думает упоминать о достижениях нации, вроде верховенства закона, колониальной экспансии, научного прогресса или проявления личного мужества. Зеленая Англия — нечто совершенно иное. Островность ее географического положения породила людей, которые смотрят через воду с севера. Больше наблюдателей, нежели людей опыта. Эта география дала им возможность быть пионерами в области свободы и демократии. Интересно, а какого цвета я? Очень хочется примкнуть к Ганноверской династии, к моим любимым, лошадиным мордом. «Зачем ты выбираешь сумасбродных интеллигентов, вроде Фауза?» — ворчит кот. «Кто помнит затрапезного судью 17 века Томаса Ковентри, который писал о деревянных стенах на море, то есть о флоте и передовой цепи пехоты в красном символах империи? Кто знает, что битва при Пуне происходила в Индии, а Сомма — это... Речка во Франции, у которой сражались в Первую мировую войну. Если Киплинга знают все, то поэта Руперта Брука лишь избранные, а писаки Ньюбалти вообще давно забыли. Кажется, случится секс. Очень даже к месту и ко времени раздается телефонный звонок, и вкрадчивый женский голос по-английски приветствует и интересуется моим либидо. Я нежен и ласков, мне хочется купаться в беседе, но голос практичен и не склонен много болтать, ведь разговор платный, все удовольствие обойдется в 100 фунтов плюс неизвестность. Быть или не быть. Вглядываюсь в себя, представляю, какой ужас вызвал бы подобный звонок в славном прошлом, «Прекратите провокации!» — прорал бы я в трубку и потом приложил бы длинное ухо к двери, пытаясь услышать шорохи провокаторов, готовых ворваться в номер, щелкая фотоаппаратами. По частоте душевной наверняка доложил бы по инстанции, и шеф спросил бы, «А как вы думаете, почему она звонила именно вам?» «Вот мне в гостиницах никто не звонит». Дошло бы и до парткома, вставили бы эпизод куда-нибудь в очередной доклад о морально-политической работе, имеются подходы со стороны связанных со спецслужбами проституток к отдельным морально неустойчивым сотрудникам. Боже, уже иссякла вторая бутылка вина. Надо подышать воздухом, купить йогурта. По дороге решить живем ведь один раз, правда? На улице моросит дождик, ухожу в ночь, иду по слабо освещенному переулку, погруженный в глубокие, как бездна мысли. Вдруг из угла выскакивает пьяный мужик и неожиданно, словно обезьяна, копирует меня. Причем в его исполнении я выгляжу надменным идиотом, идущим пузом вперед, с мордой похожей на перевернутый горшок. Очень похож на русского. Не переодетый ли это полковник с гитарой? Сейчас будет бить, обреченно, думаю я. Весьма достойное завершение вечера. Как жаль, что забыл все приемы самбо, изученные в разведшколе. Может, его без всяких затей садануть ногой по челюсти или по куриным яйцам, что проще. Но вряд ли я прыгну так высоко, только сломаю ногу. Но мужик хохочет и протягивает руку. Играет, видите ли, растуды его. Быстренько и униженно пожимаю, и, как испуганный жираф, ловко ныряю в лавку за йогуртом, но почему-то покупаю бутылку вина, о, подсознание. Моё гнездо уже превратилось в шумный дворец. На моем этаже пир горой. «Возьми на примету этого старого козла», — говорит одна леди, — на хорошем русском. Я цепенею. Безумно шпарит магнитофон шарп. Родные мои, да сколько же вас тут? Сразу вижу, что много и...